А также, ну, береженого Бог бережет, колючей проволокой под электротоком, крокодильными болотами и тремя крупными армиями, чтобы преградить слова пракам путь к людским ушам. «Жалко», — заметил Артур, — «хотел бы я его послушать. Он наверняка знает ответ на вопрос жизни».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 Артур и Триллиан вошли в зал первыми. Форд с Зафадом мужественно прикрывали их с тыла. В начале помещения показалось им совершенно темным и пустынным. Эхо их шагов гулко прокатилось под сводами. Странно, как они уже удостоверились, все заграждения и охрана находились на своих местах,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 Он развалился на скамье, покуривая апатично клеящую сигарету. «Здорово!» — сказал он, вяло отсалютовав рукой, и из-под сводов ему отозвалось эхо. То был щуплый, малорослый человечек с жидкими волосами. Он сел на скамью с ногами, ссутули в плечи. Его голова и колени беспрестанно дергались. Праг затянулся сигаретой. Новоприбывшие прибывшие жадно уставились на него. Что тут происходит? – спросила Триллиан. Ничего, – ответил Прак дернув плечом. Артур направил луч фонарика на лицо Прака. Мы думали, что вы говорите правду, всю правду и ничего кроме правды. А это? – протянул Прак. Было дело.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 и с умрака выступили Форд и Запад. Расскажите нам еще раз, попросил Форд. Да я и не помню уже ничего, опять враг. Была у меня мысль, кое-чего записать для памяти, но сперва я карандаша не нашел, а потом лень одолела. Установилось долго, настолько долго, что наши герои ясно... Почувствовали, как старится вселенная. Долгая пауза. Праку ставился в луч фонарика. «Совсем ничего?» — вымолвил наконец Артур. «Вы ничего, ничего не помните?» «Ничего? А разве что кое-какие классные фишки про лягушек? Этих-то я никогда не забуду!»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 — Стоит только поймать лягушку, ух, как я посмеюсь! — сказал он тихо. — Ладно, ребята, вы-то кто? — А мы прилетели для встречи с вами, — сказала Триллиан, сознательно не скрывая разочарования в своем голосе. — Меня зовут Триллиан. прак дернул головой. — Форт-префект... Представился Форд, пожав плечами. Прак дернул головой. «А я?» — объявил Зафот, когда счел тишину достаточно глубокой для того, чтобы небрежно обронить столь важную весть. Зафот Билбротс. Прак дернул головой. «А этот парень кто?» — спросил он затем, дернув плечом в направлении Артура который промолчал, отвлекшись на мысли о своих разбитых надеждах. — Вы мне? — воскликнул Артур. — Ах да, меня зовут Артур Дент. Праг так и выпучил глаза. — Серьезно? — Ты и есть Артур Дент? Тот самый Артур Дент? Он попятился, держась за живот рыдая от нового приступа смеха. — Ну и класс! — Ну надо же, нарочно не придумаешь тебя, живьем посмотреть. Парень! — заорал он изо -за всей мочи. — Ты же самый-самый, сточков -самый! перед лягушком! И тут прак буквально завыл от смеха, срываясь на визг. Задим повалился на скамью и забился в истерике. Он рыдал от смеха, сучил ногами в воздухе, бил себя в грудь. Постепенно пароксизмы стихали. Пыхтя праг приподнялся со скамьи обвел всех взглядом. Посмотрел на Артура, вновь повалился на скамью, без от смеха. И, наконец, задремал. Артур застыл, как вкопанный.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 На этот раз, чтобы вслушаться в тишину, поскольку в этот момент действительно крайне неожиданно воцарилась абсолютная тишина.